Глава 21. Пада Труа в башне Охреного Ясеня. Январь 2622 год. Крейсерская яхта Яуза. Траверс Фелиции и система Львиного Зева. Ступайте вон в тот угол, военнопленный Пушкин.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 «Попытка вступить в разговор с людьми, не являющимися вашими ближайшими соседями». «Громкая речь, провокационные призывы», — заученными словами отрапортовал боксер. «А как я узнаю, кто, по-вашему, является моим ближайшим соседом, а кто не является?» Мой конвоир враз посуровил и заявил. «Имейте в виду, военнопленный Пушкин, что попытки отвлечь конвоира, то есть меня», от исполнения служебных обязанностей при посредстве бессмысленных вопросов также могут быть квалифицированы как недопустимые действия. Понял, понял. Я быстро пошел на попятную и заткнулся. С детства не люблю, когда стреляют на поражение. И не забудьте поблагодарить капитана Риши Ар в своей вечерней молитве за проявленное ею милосердие, веско бросил конвоир, и Издал меня на попечение своему еще более мордатому коллеге. Меня привели в репетиционный зал, один из многих на Яузе. Огромные зеркала на стенах и на потолке, идеально ровный сухой пол, белый рояль, похожий на экзотическое трехногое животное с неведомой планеты. В воздухе словно бы только замерли звуки чудной лиры, а в голову сами собой лезут волнующие сердце любого балета-мана словечки для остальной части человечества, звучащие как название изысканных кондитерских шедевров Рулеве, Падебурре, Сюеви, Плие. Но в тот день зал служил не тем музом. Он больше не был храмом легконогой терпсихоры, скорее уж храмом Марса. На полу сидели хорошо сложенные люди, женщины и мужчины, одетые кто во что. И даже под роялем лежали, обнявшись двое в трико,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 Показательно равнодушный это понимал. И, конечно, в иное время волновался бы не по-детски. Подумать только. В этом репетиционном зале, вот у той ножки рояля, например, может запросто обнаружиться Агриппина Дворецкая, самая обольстительная адепта Адилия, самая темпераментная кармен российской директории, самая, самая, самая...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 положенного параллельно зеркальной стене ортопедического матраца. Они были там вместо стульев, с отсутствующим выражением лица. И хотя, как выяснилось очень скоро, ни Сирадзе, ни Гусариной, ни Шевелевой, ни уж тем более дворецкой в том зале не было, прим держали отдельно, в роскошной гостиной для приемов, что располагалось палубой выше, мне стало даже чуть-чуть обидно за свою бесчувственность. Где трепет и восторг? Где чувство сопричастности чуду? Где дрожь в пальцах от одного осознания того, что ты дышишь одним воздухом с небожителями? А может быть, именно потому, что всего этого не было, со своими ближайшими соседями, а точнее соседками, танцовщицами кардебалета Татой, Томилой и Люкой, я быстро нашел общий язык. Девчонки не скучали. Они пили чай с коньяком из термоса, играли в подкидного дурака, заливисто хохотали, и ожесточенно злословили. Впрочем, закулисным злословием меня, сына великого Ричарда Пушкина, было не удивить. Наслушался я его с пеленок. Мое появление лишь раззадорило балерин. У них, наконец-то, появился зритель и слушатель. И они принялись сплетничать с утроенным усердием, видимо, в расчете на овацию и крики бис. «Да что вы все заладили, дворецкое-дворецкое, говорила Тата. Ее имя я узнал, конечно, чуть позже. «Прыжка, считай, что нет, пах завернутый, руки коротковаты, зато она легкая, просто парит над сценой, и харизма у нее есть, понимаешь?» — возразила Люка. Потом я, конечно, догадался, что возражает она в основном для того, чтобы у собеседницы был повод и дальше говорить гадости. Но тогда подумал «Золотое сердце». «Да что харизма, пиар один». Вот если бы про тебя все газеты и журналы 30 лет писали, что ты фея совершенства, ты бы и сама рано или поздно поверила в то, что у тебя крылышки на спине отросли. Что не говори, а Маша, она замечательная, хотя я лично Щелкунчик с училища не перевариваю. Маша, ха! оживлялась Томила, да какие вообще не стыдно. Маша-то по сюжету ребенок совсем, а дворецкая-то уже ха-ха, шестой десяток разменяла. Вот злая колдунья Карабос! Это ей самое то, и характер лепить не надо, характер уже подходит идеально. Тссс!» Благоразумная Люка приложила палец к губам. «Можно подумать, тут кто-то не в курсе», строптиво дернула плечиком Томила, обводя царственным взглядом сидящих в зале. «А мне вот, девчонки, по душе стояничева, мечтательно вбросила новую кандидатуру Люка. «Вот в ком стать и грация, и мастерство, и темперамент, «Один темперамент ты есть», — проворчала Тата. «Шене и пируэты кривые, разве что на бок не заваливается, тело жидкое и ноги кривые», — вставила Томила. «Помню Раймонду, когда репетировали, Владимир Владимирович ее на нас напустил, чтобы она, значит, на нас посмотрела. И что? Все три часа я от нее только и слышала. Не высовывай язык, не высовывай язык». «А что, ты правда высовывала? Кого? Ну, язык» может и высовывала но нельзя же все время к одному недостатку цепляться безапелляционно заявила томила короче репетирует она скучно и танцует всегда в пол ноги халтурщица вообще я с тобой не согласна нахмурилась люка для меня чего это вершина идеал и партнеров она себе всегда выбирает первый класс ким равич зелинский завидую честное слово Вот хотите знать, какая моя заветная мечта. В ответ томила и тата скептически скривились, но Люку это не остановило. Моя заветная мечта Спартак с Зелинским и Кимом станцевать. Только представьте себе, девчонки, я изысканная куртизанка Игина, я сама нега, само обольщение, я и музыка. Божественный, божественный Хачутурян. Люка сентиментально закатила глаза. Игина тебе в самый раз такая же проститутища, как ты», — в полголоса добавила Томила, и они с Татой снова взорвались хохотом. Впрочем, Люка совершенно не казалась обиженной. «И вообще, что ты в этом Зелинском находишь?» — рассудительно затянула Тата. «Разве что держит хорошо, а вообще на партнершу ему наплевать. Ему бы только сольный танец да поскорее, и на репетиции он все время опаздывает».